मम глава 11 Вишварупа даршана йога созерцание вселенского образа Арджуна сказал По беспричинной милости ты открыл мне сокровенные духовные истины освободив из плена иллюзии Бхава махатмам О Лотоса Оки Господь, выслушав твои подробные объяснения о появлении и исчезновении живых существ, я еще раз познал твое беспредельное величие. Метат, ятат, тат, твам, атманан, лупам, айшаран, о Владыка. Я принимаю все, что Ты поведал о себе, как абсолютную истину. О, Высшая Личность, даруй же мне возможность увидеть Твой образ, исполненный могущества и великолепия. Господь! Если ты полагаешь, что я способен лицезреть твой вечный вселенский облик, тогда прошу, яви мне его, о повелитель мистических сил. Всевышний ответил: Сын Притхи, узри же мое могущество, проявленное в разнообразных, неисчислимых, многоцветных божественных формах. Пашадитан, <рит> Увидь же небожителей Адитьев, Васу, Рудар, Ашвини Кумаров, Марутов, Ваю и многие другие чудесные образы, которые никто не видел прежде. «О Арджуна!» Победивший сон, все движущееся и неподвижное во Вселенной будет явлено в этом одном моем облике перед тобою. Ты сможешь увидеть в этой вселенской форме все, что только пожелаешь. «На туман дадамите Моё мистическое могущество недоступно твоему физическому зрению. Поэтому я дарую тебе божественное видение, чтобы ты смог узреть меня. Танья Санджая сказал «Царь Дритараштра». Сказав это, повелитель всех мистических сил, господь Шри Хари явил Арджуне свою божественную вселенскую форму, исполненную великолепия. अनेकवक्त्रनयनं अनेकाधिभूतदर्शनं अनेकोदिव्याभरणं दिव्यानेकुत्त्वायुधं Всевышний явил свой образ со множеством уст и очей предстающий во множестве удивительных очертаний. На нем были неземные украшения, и он воздевал поразительное оружие. Он был украшен дивными гирляндами, облачен в изысканные одеяния и умощен божественными благовониями. Его безграничная сияющая вселенская форма Исполненное разнообразных чудес пронизывало собою все. Сияние этого гигантского вселенского образа Господа — «Было подобно свету тысяч солнц, одновременно взошедших в небе». В тот миг Арджуна, находившийся на поле битвы, увидел одновременно весь многообразный мир — пребывающий во вселенском теле бога-богов. Тогда ошеломленный Арджуна, тело которого охватывал трепет, Преклонил голову перед Господом и, почтительно сложив ладони, обратился к Нему. Арджуна сказал «О Господь, в твоем теле я вижу всех богов и все формы жизни, Шиву и Брахму, восседающего на цветке лотоса, великих мудрецов и удивительных змеев». О, Владыка Мироздания! О, Вселенский Образ! Куда ни взгляну, я вижу твои безграничные формы со множеством рук, чрев, уст и очей. Я не понимаю, где твое начало, середина, или «конец». Везде я вижу твой блистательный образ, увенчанный коронами с палецами и дисками в руках, который озаряет все вокруг. На тебя трудно смотреть из-за ослепительного сияния, подобного свету огня или солнца, распространяющегося повсюду. «Тамакшарам парамам Ты — высшая непогрешимая истина, постигаемая с помощью вед. Ты — первооснова мироздания и бессмертный хранитель вечных принципов религии. Я убежден, что Ты — Сам Всевышний. Я вижу тебя, безгранично могущественного и многорукого, без начала, середины и конца, твои глаза — Солнце и Луна. Твои уста извергают пылающий огонь, а твое сияние опаляет всю Вселенную. диава фриди бори даман таранги хи пяк танг тай ки на ти шас ча садаба дрис квад и хутанг э ру памиданг э пра бхатхи танг Ты один пронизываешь собою все стороны света и заполняешь пространство между небом и землей. О, величайший! Обитатели всех трех миров трепещут пред тобой, созерцая этот устрашающий и чудесный образ. Сонмы небожителей вступают в Тебя, и некоторые из них, сложив ладони, в благоговейном страхе возносят Тебе молитвы. Великие мудрецы, И просветленные мистики прославляют тебя в священных гимнах, восклицая «Да пребудет мир повсюду!» «Все боги, такие как Рудры, Адити, Васу, Садхи, Вишвадевы, Ашвини-кумары, Маруты, Вайю, а также предки, Гандхарвы, Якши, Асуры и Ситхи взирают на тебя в изумлении». रूपंग महक्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहु твой безграничный образ со множеством уст очей рук Бедер, стоп, чрев и устрашающих зубов обитатели всех миров, включая меня, приходят в смятение. О, Вишну! видидя твой достигающий небес ослепительный образ, переливающийся неисчислимыми оттенками, с отверстиями устами и гигантскими пылающими очами, я не могу более оставаться невозмутимым. Я утратил покой, а мое сердце трепещет от страха ты. Дристој бакала налашанни бхани, Дишуно јани Видя твои рты с устрашающими зубами, Сияющие подобно пламени, Возникающим при разрушении вселенной, Я не могу сохранять самообладание. О, владыка всех богов! Прибежище вселенны, будь милостив ко мне. Абхиничатваан, Критораштрас путра, सर्वे सहाई बावन पाल संघई। विश्वोत्रूणा, शूतपुत्र, तथाशो शहास्मतीयई रपिजोधमुखई, बक्त्राणि ते तरमाना विषंति। данг ста када вместе с царями, сражающимися на их стране, а также Пхишма, дрона и карна вместе с нашими военачальниками, устремляются в твои устрашающие рты. Я вижу, как некоторые из них перемалываются твоими зубами, а их головы раздробляются на части. <клес> Подобно тому, как реки несут свои воды в океан, так величайшие герои земли направляются в твои пламенеющие уста, озаряющие все вокруг. Как мотыльки летят в огонь навстречу неминуемой смерти, так и все миры вместе с их обитателями устремляются к неотвратимой погибели, исчезая в твоих ртах. Jaladvi, samakran, О Вишну, огненными языками, направленными во все стороны, Ты слизываешь и уничтожаешь сонмы живых существ. Твоё вездесущее сияние опаляет беспощадными лучами мироздания. О, устрашающий, раскрой, кто ты! О величайший среди богов, я склоняюсь перед тобой. Будь же милостив ко мне. Я стараюсь постичь тебя, изначальную личность, но не в силах понять твоих деяний. श्री भगवानुवाच Всевышний ответил «Я — время, могущественная сила, уничтожающая каждого и разрушающая все миры. Даже если ты не станешь ничего предпринимать, никто в обеих армиях кроме вас пятерых братьев пандавов не останется в живых поэтому Воспрянь духом, вступи в битву и обрети славу. Сокруши врагов и насладись процветающим царством. Все эти воины уже убиты мной, о искусный лучник. Стань же орудием в моих руках. Дрона तथा नानिपि युद्ध वीरा मया हतांस великие войны уже уничтожены мною поэтому вступив в битву без страха ты одержишь победу Санжай сказал Выслушав эти слова Господа Дрожащий Арджуна почтительно склонился, молитвенно сложив ладони. Испуганный, он, кланяясь, снова и снова сказал прерывающимся от волнения голосом. Арджуна сказал «О повелитель чувств, обитатели мироздания ликуют с любовью, прославляя тебя. Демоны в страхе за свою жизнь разбегаются во все стороны, а святые склоняются перед тобой». Как же им не преклоняться пред тобой почитаемым создателем творца этой вселенной брахмы ты безграничный владыка всех богов прибежище всего мироздания, нетленная реальность за пределами проявленного и непроявленного бытия. Ты изначальный Господь. Наидревнейшая древнейшая личность хранитель вселенной лишь ты знаток всего и то что необходимо познать каждому ты высшая обитель О господь предстающий в неисчислимом множестве форм тобой пронизан весь мир Наму намастей, стушахасра критта, пунашчабху юби, наму намастей. Ты — бог ветра Ваю и повелитель смерти Яма. Ты — бог огня Агни, бог океана Варуна и бог луны Чандра. Ты — творец Брахма и ты же его прародитель. Я кланяюсь Тебе снова и снова тысячи раз. О, владыка беспредельного могущества, источник неиссякаемой доблести, Я простираюсь перед тобой спереди, сзади и со всех сторон. Ты пронизываешь собою все, поэтому ты — все сущее. Сакхетти Не ведая о твоём безграничном величии из тёплыых дружеских чувств я беззаботно обращался к тебе Кришна, Ядова, мой друг, о непогрешимый Господь, как бы непочтительно ни поступил я по отношению к тебе, в шутку ли, по беспечности, отдыхая или во время трапезы в дружеском кругу или наедине с тобой, прошу, прости меня но тот সমুддбдх кутурна локаत्रयो प्रतिमा ты прародитель всего что есть во вселенной как подвижного так и неподвижного ты объект поклонения и почитаемый духовный учитель о владыка непревзойденного могущества Может ли кто-нибудь во всех трех мирах сравниться с тобой или превзойти твое величие? о мой господь которому поклоняется все мироздание я падаю перед тобою ниц моля о милости как отец прощает ошибки сына друг фамильярность товарища а любящий дерзость возлюбленный так и ты прости мои оскорбления о, «О Господь! Я восхищен, узрев то, чего не видел раньше, но мой ум пришел в смятение от страха. О повелитель богов, хранитель вселенной, смилуйся, и яви свою форму божественной личности. О тысячи рук Господь вселенский образ. Я страстно желаю увидеть Тебя в Твоем четырехруком облике, увенчанном короной, с булавой, диском, раковиной и цветком лотоса в руках. Си-бхагава-рубача, моя прасаннина товарищу недам, рупанг-паранг-даршитам матма-чугат, Всевышний ответил, «Арджуна, я был счастлив явить тебе этот надмирный вселенский образ, сотворенный моей духовной энергией. Эту сияющую, безграничную, изначальную вселенскую форму никто и никогда не видел прежде. Арджуна, самый доблестный Искуру, этот мой образ, явленный тебе, ранее не созерцал никто из смертных. Его нельзя увидеть благодаря изучению вет, жертвоприношениям, благотворительности, следованию ритуалам или суровому подвижничеству. Ты был изумлен и растерян, Увидев мой пугающий вселенский образ. Отныне оставь все страхи, И с умиротворенным сердцем созерцай мой облик, который ты захотел увидеть. Саняя Угача, ба Иттарчананг Башу Дева шаканг Секанг Рупанг Дар Сая Маса Бхуя, Ассва Сая Маса Чавхита Менанг Бхуттапуна Самма махатма. Санджая сказал, «После этих слов сын Васудевы предстал перед Арджуной в своем четырехруком образе. Затем, чтобы окончательно успокоить близкого друга, Кришна явил ему свой двурукий облик, исполненный несравненной красоты и очарования». Арджуна сказал «О, Джанардана! Узрев твой прекрасный облик, подобный человеческому, я пришел в себя и вновь обрел умиротворение». Всевышний сказал, «Арджуна, крайне трудно узреть с меня таким, каким сейчас я стою пред Тобою. Даже боги стремятся созерцать этот мой образ хотя бы мгновение». Не благодаря изучению вед, ни совершением аскез, ни раздачей даров, ни посредством жертвоприношений невозможно узреть мой сокровенный облик, подобный человеческому. Следуя подобным практикам, нельзя познать меня таким, каков я есть. «О победитель врагов Арджуна! Лишь благодаря беззаветной преданности мне можно воистину познать меня, увидеть мой прекрасный человеческий облик и вступить в мою обитель. «Арджуна, кто совершает все поступки ради меня, И для кого я — главная цель жизни, кто отринул мирские привязанности и предался мне, кто дружелюбно относится ко всем живым существам, тот непременно достигнет меня». Глава 12. Бхакти-йога. Йога преданности. Арджуна спросил, кто наиболее совершенным образом практикует йогу те кто с любовью служит тебе или те кто сосредотачивается на безличном брахмане пребывающем за пределами мира материи сии богануача маддявьшя мано Всевышний ответил, «Того, кто устремил все помыслы ко мне и постоянно с глубокой верой поклоняется мне, я признаю лучшим из йогов». Саңниям мендрия граман сарабатра самабуддхая те прапнубантима ме ба сарабхута хитерата те же, кто сосредоточен на моем аспекте брахмана, почитают меня как нетленного, неописуемого, непроявленного, вездесущего, непостижимого, запредельного, неподвижного, незыблемого. Контролируя свои чувства, равно относясь к каждому и действуя на благо всех живых существ, они постигают меня таким. Великие трудности ожидают тех, чье сознание направлено на мой безличный аспект, поскольку путь постижения Барахмана очень сложен для души, обусловленной материальным телом. <реслужит> Но тех, кто посвящает все свои помыслы и деяния мне, отрекаясь от всего мирского ради меня, кто постоянно помнит обо мне и с безраздельной преданностью поклоняется мне, таких предавшихся мне душ, о Партха, Я быстро вызволяю из круговорота рождения и смерти. Сосредоточь свой ум на мне и обрати ко мне свой разум. Ты достигнешь вечных отношений со мной. В этом нет сомнений. О завоеватель богатств! Если ты не в состоянии постоянно помнить обо мне, то непоколебимо следуй практике йоги, взращивая желание достичь меня. «Если ты не способен следовать ограничениям и предписаниям, необходимым для практики йоги, посвяти мне свои поступки. Действуя ради моего удовлетворения, ты непременно достигнешь совершенства». «Если же ты не способен и на это, тогда предайся мне и, обуздывая свой ум, предлагай мне плоды своего труда, не привязываясь к ним». «Знание обо мне как о высшей цели духовной практики превосходит следование видическим предписаниям, лишенное такого понимания. Однако непосредственное осознание меня выше такого знания, ибо дарует естественное понимание того, что плоды любой деятельности принадлежат мне. Познав это, Йог обретает подлинное умиротворение. Мой преданный никому не завидует. Он дружелюбен, И сострадателен ко всем. Он свободен от алчности и себелюбия, удовлетворен тем, что имеет, владеет собой и уравновешен в счастье и горе. С непреклонной решимостью и постоянством следующий пути Бакти Йоги, сосредоточивший на мне свой ум и разум, он очень дорог мне. «Кто никому не причиняет беспокойств и сам не обеспокоен никем, кто свободен от мирской радости и гнева, страха и волнений, тот дорог мне». «Анапекша, сучирдекша». Тот, кто отрешен от всего материального, чист внешне и внутренне, искусен, свободен от мирских тревог и страданий, а также отверг все устремления, препятствующие достижению любви ко мне, тот очень дорог мне. «Кто не ликует в счастье и не отчаивается в горе, не скорбит и не вожделеет, кто отрешен как от благочестивых, так и от греховных мирских деяний и благословлен духом преданности, тот дорог мне». Мой преданный одинаково относится к врагам и друзьям. Он не теряет самообладание в славе и позоре, в жаре и холоде, в удовольствии и страдании, оставаясь равнодушным к оскорблениям и хвале. Он избегает дурного общения и праздных разговоров, удовлетворен при любых обстоятельствах и не привязан к семье и домашнему уюту. Такой человек, исполненный непоколебимой решимости и преданности, очень дорог мне». «Тот, кто вкушает нектар бессмертия, с верой следуя по указанному мной пути, кто с преданностью служит мне, избрав меня высшей целью жизни, тот необычайно дорог мне». глава 13 प्रकृति पुरुषा Випхага योगा подчиненное и господствующее начало Арджуна сказал О Кешава, я желаю знать о материальной энергии и о том, кто повелевает ею. Хочу постичь поле деятельности и знающего это поле, услышать от тебя о подлинном знании и объекте познания. Шри Всевышний сказал «Арджуна – это тело известно как поле деятельности. Душу, пребывающую в нем, мудрецы описывают как сознающего это поле» пхараа я тот кто осознает все поля деятельности пребывая в каждом из них знание о поле деятельности и знающим его я провозглашаю подлинным знанием Сейчас я кратко объясню тебе, что представляет собой это поле. Я расскажу о причинах его возникновения и происходящих с ним изменениях, а также о том, кто есть сознающий поле и каково его влияние брахмашутра падашчаи ваха хетумадбхир бинишчитай. Это знание уже многократно было раскрыто мудрецами разными способами в различных ведических писаниях, а наиболее последовательно, с разъяснением причин и следствий в изречениях Веданта Сутры. इन्द्रियाणि Пять грубых материальных элементов эфир воздух огонь вода и земля ложное эго Разум и материальная энергия в непроявленном состоянии. Десять органов чувств. Пять органов действия и пять органов восприятия. Ум и пять объектов чувств. Предпочитаемое, отвергаемое, счастье, горе, физическое тело, сознание и воля. Все эти составляющие известны как поле деятельности и вида изменения этого поля Архтир, ано би पुत्र пудрадар и грехадису, нитенчар сомочитатам мистани, струпа потишу, мији чалун на јогина, бхаттира првчарни, вивикто десо се витам, архтир жанасангсади, атмог Ето к почету, отсутствие гордыни не насилие терпение честност преданност духовному наставнику чистота стойкост самоконтрол отрешённост от чувственных наслаждений отсутствие эгоизма Осознание того, что рождение, смерть, старость и болезни – источник страданий. Отречение от всего мирского. Свобода от безрассудной привязанности к детям, жене, имуществу и прочему. Невозмутимость в благоприятных и неблагоприятных ситуациях. Непоколебимая преданность мне при любых обстоятельствах стремление жить в уединенном месте, отсутствие влечения к общению с материалистами, постоянство в практике самопознания и понимания смысла постижения духовных истин. Все это я провозглашаю подлинным знанием. Все существующее помимо этого есть невежество». Сейчас я опишу тебе объект познания, постигнув который ты вкусишь нектар бессмертия. Это мои вечные духовные проявления — рахман Параматма и Багаван, именуемые абсолютной истиной. Знай, что абсолют отличен от всего сущего, но не является несуществующим. Он пребывает за пределами материальных причин и следствий. Сарабата Повсюду его руки и ноги, его глаза, головы и лица, везде его уши, ибо он пронизывает собой все мироздание. Сарпендрия гуна сарпендрия бибарджитам, а сактан, сарвабриччаива, ниркуна гуна бхактрича, он источник всех чувств и их объектов но сам недостижим для чувств он заботится обо всех но свободен от привязанностей он лишён материальных качеств но наслаждается своими божественными качествами дадавикјењ дувастоњ чандхињ чатат. Он внутри и вне всех существ, как движущихся, так и неподвижных. Он практически непознаваем вследствие своей утонченной природы. Он одновременно далек и близок. А бибхактанча бхутешу, бибхакта мивача «Хотя и неделимый, он присутствует во всех живых существах, как бы разделенный на части. Его следует знать как того, кто создает, поддерживает и уничтожает все сущее» он источник света во всех светилах пребывающий за пределами тьмы он объект процесс и результат познания он пребывает в сердце каждого И Итак я кратко описал Тебе поле деятельности, знания и объект познания. Постигая эти истины, предавшаяся мне душа обретает любовь ко мне. Прагетинг Знай, что материальная природа и душа не имеют начала Происходящие с ними изменения и три состояния материи просветленность активность и инертность порождение материальной природы прикрити утчате говорится что материальная энергия источник любых причин и следствий в бренном мире тогда как живое существо стремящееся наслаждаться материей становится источником мирских печалей и радостей Находясь под влиянием материальной энергии, живое существо наслаждается ее тремя качествами — благостью, страстью и невежеством. Привязанность к этим качествам — причина его рождения в высших и низших формах жизни. В теле также пребывает верховная личность, которая наблюдает за живым существом и дозволяет ему действовать. Это всемогущий Господь, опора и хранитель души известный как Параматма, Высшая Душа. Познавший эту Высшую Личность и материальную энергию в трёх её проявлениях, в каких бы обстоятельствах ни находился, никогда не родиться вновь. Одни постигают душу и высшую душу посредством медитации, другие — благодаря философским размышлениям о различии духа и материи а иные — через совершение бескорыстной деятельности. Есть те, кто ничего не знает об упомянутых практиках, но, услышав о славе Господа из уст Его преданных, начинают поклоняться Ему. Благодаря склонности слушать о Всевышнем, они, вне всяких сомнений, превосходят мир смерти. Лучший среди пхарат Арджуна Знай, что все движущееся и неподвижное, присутствующее в этом мире, явлено благодаря сочетанию поля деятельности и сознающего это поле. САМАН СВА Тот, кто видит Всевышнего, пребывающего в телах всех живых существ как нетленное начало в бренном, тот воистину видит. Саманнапасшанеги сара ватра, саваститавишара, найи нас тадманадманом тату чати прангтим. Тот, кто осознает присутствие Господа всегда и везде, никогда не падет жертвой собственного ума и достигнет высшего предназначения. Прохиттайва чакармани сарваса Кто постиг, что вся мирская деятельность совершается тремя гунами материального мира, а душа бездействует в мире материи, тот обладает истинным восприятием реальности. Когда мы притягиваемся, мы притягиваемся, мы тада когда подобно мудрецам прошлого такой прозревший мистик осознает что существа в различных материальных телах обладают единой духовной природой тогда он постигает брахман всеохватывающий аспект абсолюта Сын Кунти Затем он постигает не имеющую начала высшую душу Пребывающую за пределами влияния материальной энергии и времени Находясь в одном теле вместе с индивидуальной душой Она бездействует и не обуславливается бренным миром Все проникающее пространство, благодаря своей тонкой природе, пребывает повсюду, но не затрагивается ничем. Подобно этому просветленная личность, осознавшая себя душой, и постигшая Высшую Душу, не обуславливается материальным телом, хотя и пронизывает его своим сознанием. «Пхарата, подобно тому, как Солнце одно освещает весь мир», Так и тот, кто пребывает на поле деятельности, озаряет собой все это поле. Тот, кто благодаря духовному знанию способен различать поле деятельности и знающего это поле, осознает путь освобождения из оков материи и достигает моей высшей обители». Четвртотота шута सर्व глава 14 гона трая йога Три гуны материального мира Всевышний сказал «Сейчас я вновь возвещу тебе высшую мудрость, превосходящую все прочие виды знания». Постигая эту науку, мудрецы достигали полноты совершенства и освобождались от власти материи. Приняв прибежище в этом знании душа обретает духовное тело подобное моему и достигает моей нетленной обители После этого она уже не рождается в момент сотворения материальной вселенной и не испытывает беспокойств во время ее разрушения. «Бхарата» «Моё лона — первичная материя, в которую я помещаю души, предоставляя им возможность появиться на свет». Каунтея — всевозможные виды живых существ, Рождаются из материнского чрева изначальной материи, тогда как я — отец, дарующий семя. Сильнорукий Арджуна. Существуют три гуны. Благость, страсть и невежество, представляющие собой три проявления материальной энергии. Они обуславливают вечную неизменную душу, воплотившуюся в бренном материальном теле. «О, безгрешный!» Из этих трех качеств гуна благости наиболее чиста. Даруя просветление и освобождение от страданий, она обуславливает душу привязанностью к счастью и знанию. Сын Кунти, зная, что гуна страсти олицетворяет желание наслаждаться материей. Рожденная из вожделения и привязанности, она пленяет душу погруженностью в мирскую деятельность. Знай, Бхарата, что гуна невежества, рождённая из неведения истины, вергает все живые существа в иллюзию. Она пленяет обусловленную душу безумием, ленностью и сном. кармани Тута. потомок пхараты благость привязывает человека к счастью страсть порабощает деятельностью ради плодов а невежество лишает человека разума погружает его в пучину заблуждений Тамас тамас -саттан, -саттан. Пхарата Иногда благость превосходит страсть и невежество. Случается, что страсть побеждает невежество и благость. А бывает и так, что невежество подавляет благость и страсть. Когда все врата тела освящены знанием, это указывает на преобладание гуны благости. Лука, проветрил карманама сама сприя, разор шейтан и даянти, бибрутти Арджуна, благороднейший из потомков Бхараты. Жадность, неодолимые желания, склонность к чрезмерным усилиям для достижения вожделенных целей указывает на то, что человеком повелевает гуна страсти. Сын Куру. Неспособность мыслить, бездеятельность, замешательство и заблуждение свидетельствуют о преобладании гуны невежества. Сын <реклама> Если душа оставляет тело в момент преобладания гуны благости, она воплощается в чистых мирах мудрецов. Если человек умирает во время господства гуны страсти, то его душа воплощается среди людей, привязанных к мирской деятельности. Если же он умирает в момент влияния гуны невежества, то обретает рождение в телах животных и других низших формах жизни. дуккам, тамасап Мудрецы провозгласили, что деятельность в благости приводит к чистоте, деятельность в страсти — к страданиям, а деятельность под влиянием невежества — к утрате разума. Благость порождает знания, страсть возбуждает алчность, а невежество ведет к заблуждениям, безумию и забвению истины. раджаса, Те, кто находится под влиянием качества благости, возносятся в миры богов. Прибывающие в страсти, рождаются на земле среди людей. Те же, кто совершает низменные поступки, находясь в невежестве, опускаются в адские миры. Нан-нанг гуме Когда душа осознает, что лишь три гуны – причина всякой деятельности в материальном мире, и постигает, что Всевышний трансцендентен к ним, она достигает Моей Божественной обители». Освобождаясь от влияния трех состояний материи, проявляющихся лишь в материальном теле, душа превосходит страдания, связанные с рождением, старостью, смертью и вкушает нектар бессмертия. Арджуна спросил, «О Господь, по каким признакам можно распознать человека, неподвластного трём качествам материальной природы? Как он ведёт себя, и как освобождается от влияния этих качеств. Самадхка, сукантшаста, самалуш, чашма канчена, туллаприаприо, тиiras, тулланинда атма сангсути, ответил, Пандова. Тот, кто превзошел три качества материальной природы, не испытывает неприязни к просветленности, активности и заблуждению, когда они проявляются, и не стремится к ним, когда они уходят. Зная, что вся деятельность совершается гунами материальной природы, он не впадает в иллюзию, он спокоен, умиротворен и уравновешен». Удовлетворенный в себе самом, он равно относится к радости и скорби, одинаково воспринимая ком земли, камень и кусок золота. Он не меняется при благоприятных и неблагоприятных обстоятельствах. Он непоколебим перед лицом оскорблений и хвалы, почета и позора. Такой человек, будучи беспристрастным, равно воспринимает друзей и врагов, отвергая любые мерзкие достижения. Тот, кто непреклонно, с преданностью служит мне, освобождается от влияния трех гун материальной природы и осознает себя душой, обретая знание Брахмана. Затем он постигает, что я основа Брахмана. «Неисчерпаемый источник бессмертия, вечной религии и высшего вида счастья, проистекающего из безраздельной преданности мне». पंचदशुद्धाय पुरुषोत्तम глава 15 पुरुषोत्तम योग высшая личность Всевышний сказал, «Этот материальный мир сравнивают с перевернутым баньяновым деревом, корни которого направлены вверх, а ветви — вниз. Оно именуется бренным, ашватха, но существует вечно, обновляясь благодаря материалистической деятельности живых существ». Его листья это ведические гимны. Тот, кто познал это древо, знаток Вет. Агхуш чодхан прасритастья шакха, кунапправидта вишайа правал. Агхшмулан нонсам сантатани, карману банधि नि-манушья Ветви этого древа простираются вверх и вниз, питаемые тремя гунами материальной природы. Те, что растут вверх, представляют собой небожителей, а те, что растут вниз, — людей и низшие формы жизни. Малые побеги на ветвях — объекты чувств. У этого дерева есть и воздушные корни, уходящие вниз. Они олицетворяют деградацию людей, порабощенных мирской деятельностью, ради наслаждения чувств. Истинную форму этого древа невозможно постичь, пребывая в мире материи. Нельзя определить, где его конец, начало и основание. Можно лишь срубить это глубоко укоренившееся дерево острым топором непривязанности ко всему мирскому. Необходимо найти страну бессмертия, по достижении которой уже не возвращаются в бренный мир. Для этого необходимо предаться изначальному Господу, по воле которого в незапамятные времена был сотворен материальный космос, олицетворяемый этим древом. ДУША НИТТА Тот, кто свободен от гордыни, заблуждений и победил склонность общаться с материалистами, кто всегда посвящает себя духовной практике и не подвластен вожделению, кто превзошел двойственность мирской печали и радости, тот освобождается от гнета иллюзии и достигает вечного бытия». Мир, где нет нужды в свете Солнца, Луны и Огня, достигнув которого не возвращаются обратно, это Моя «Духовная обитель». По своей природе живые существа — мои вечные духовные частицы. Но воплощаясь в бренном мире, они обуславливаются материальным умом и пятью чувствами. Душа — господин тела. Оставляя одно тело и перемещаясь в другое, она переносит с собой ум и чувство, подобно тому, как ветер переносит ароматы. Посредством ума душа наслаждается тем, что она воспринимает с помощью чувств — звуками, формами, прикосновениями, вкусами и запахами. Глупцы не в силах осознать существование души, когда она покидает тело, пребывает в нем или наслаждает чувство под влиянием гун материального мира но ее можно узреть очами знания. Йоги, усердные в практике самоосознания, способны познать душу. Те же, кто не следует духовному пути, не смогут постичь ее, несмотря на все усилия, ибо их сознание не развито. Знай, что сияние солнца, озаряющее весь этот мир, Свет луны и огня — это мое сияние. Наполняя землю своей энергией, я удерживаю ее в пространстве вместе со всеми обитателями. Я питаю растения, становясь луной, источником их сока и вкуса. Пребывая в телах живых существ как огонь пищеварения, я при помощи восходящих и нисходящих воздушных потоков «Перевариваю четыре вида пищи». «Я нахожусь в сердце каждого, и от меня исходят память, знания и забвения». Цель всех вед — познать меня. Я — составитель веданты, и я же — знаток вед. Существуют два вида живых существ — изменчивые и неизменные. Изменчивыми именуют души, находящиеся в подверженном видоизменениям материальном мире. А неизменными называют души, пребывающие в статичном мире брахмана, лишенным разнообразия проявлений однако высшая личность отлична от этих двух видов живых существ это всемогущий господь входя в образе параматмы высшей души во все три мира он поддерживает их Поскольку я превосхожу не только обусловленных материей, но даже освобожденных живых существ, то ведические писания и обитатели всех миров прославляют меня как высшую личность — Пурушоттаму. Кијанатти пружутамам Са сарва биди бхадти ма Сарва бхавена бхарата кто освободился от заблуждений и знает меня как высшую личность, тот обрел полноту знания. Он предан мне всем сердцем и с любовью служит мне. Китикуччатамам Этад буддха, кита, кита, кита, Безгрешный Арджуна, я раскрыл тебе сокровенные истины священных писаний. Тот, кто постигнет их, обхарата, обретет мудрость, а его начинания увенчаются успехом. Таа, Дейва, Сура, Сампад, Вибага, Джуга, Срі Бхагаванува чо, Авања, Шатт Сангсут, Дей, Кьяно Джуга, Бавстиди, Дања, Дамасча, Жгкаша, Саддая, Ставаар, Жабам, Ахиша, Шатт Макруда, Стега, Шантира, Поишурам, Даа Бхуте, Салуданг, तेज Си, трети глава 16 Дайва અસુર સંપત божественные и демонические качества всевышний сказал ભારત Бесстрашие добросердечность, целеустремленность в обретении духовного знания, великодушие, самообладание, жертвенность, склонность к изучению священных писаний, аскетизм, искренность, воздержание от насилия, правдивость, свобода от гнева, отреченность, умиротворенность, нежелание искать недостатки в других, Сострадание ко всем живым существам, щедрость, мягкость характера, скромность, постоянство, энергичность, умение прощать, терпение, чистота, свобода от зависти и стремление к почестям — таковы качества праведных людей, обладающих Божественной природой. крудха अज्ञानोमि лживость, भि जातस्य पारस высокомерие самомнение гневливость бессердечность и невежество это качество людей демонической природы Божественные качества ведут к освобождению, тогда как демонические к рабству в мире материи. Но тебе не стоит печалиться, Пандова, ибо ты благочестив от рождения. «Партха» — живые существа в этом мире обладают либо божественными, либо демоническими качествами. Я подробно описал тебе божественную природу, теперь услышь о демонической. Безбожные, неблагочестивые натуры не способны понять, что хорошо, а что дурно. Они лишены чистоты, правдивости и не способны достойно вести себя. Демоны утверждают, что окружающий нас мир иллюзорен и относителен. В нем нельзя обнаружить присутствие Творца. Они утверждают, что он возник сам по себе, а единственный смысл жизни — наслаждение чувств. Придерживаясь подобного мировоззрения, демоны ничего не ведают о собственной душе. Обладая скудным разумом, они совершают ужасные и вредоносные деяния, приводящие к разрушению мира. Пребывающие во власти ненасытного вожделения, исполненные тщеслави, гордыни и лицемерия, очарованные приходящим, они следуют порочным привычкам и обычаям до самого последнего вздоха они обременены нескончаемыми заботами, убежденные, что плотские наслаждения — главная цель жизни. Опутанные сотнями желаний, пребывающие во власти вожделения и гнева, они накапливают богатство неправедными путями ради удовлетворения своих прихотей. Пиме, Безбожники утверждают «Сегодня я добился того, чего хотел и завтра так же обрету желаемое. Все это богатство принадлежит мне и в будущем я непременно приумножу его» я уничтожил одного врага я держу победу над остальными я господин окружающего мира и буду наслаждаться им я совершенен могущественен и счастлив «Я богат и знатен, кто способен превзойти меня? Я буду проводить жертвоприношения, раздавать милостыню и процветать». Так эти люди становятся жертвами своего невежества. «Ане качит таби пранта, мохо-джалу Их умы обеспокоены бесчисленными тревогами, запутавшиеся в сетях заблуждений, погрязшие в чувственных удовольствиях, они отправляются в отвратительные адские миры. Исполненные чувства собственной важности, бесстыдные, опьяненные богатством и тщеславием, они совершают жертвоприношение лишь на показ, пренебрегая наставлениями Писаний учок становясь заложниками своего эгоизма силы высокомерия вожделение и гнева демоны начинают питать неприязнь ко мне пребывающему в их собственных телах и в телах других живых существ как высшая душа ибо завидуют мне Сангтаресу Нарадхаману Чиппам Ашури и злонравных, худших среди людей, я непрестанно помещаю их в утробы низменных и демонических форм жизни, ввергая в круговорот рождений и смертей. Каунтея Постоянно воплощаясь среди демонов, такие глупцы отдаляются от меня рождение за рождением, скатываясь все ниже в самые отвратительные условия существования. Трое врат открывают дорогу в ад. Вожделение, гнев и жадность. Они ведут к погибели души, поэтому необходимо тщательно избегать их. Ито Та маддару истривирнараха Ашараттят манасре астату джати парангатим Каунтея, тот, кто освобождается от власти этих пороков, способен следовать духовному пути, благодаря которому он достигнет высшего предназначения. Йошастр Но тот, кто потакает собственным прихотям пренебрегая наставлениями писаний, не сможет достичь ни совершенства, ни счастья, ни высшего предназначения. Тасмад сасрангвананте, карја карја бавасцитови, Поэтому прими прибежище в наставлениях священных писаний, чтобы постичь, в чем твой истинный долг и что им не является. Постоянно помня о начертанном ими пути, действуй в этом мире надлежащим образом». глава 17 шратхатрая вибхага йога три вида веры арджуна спросил О Кришна, каково положение тех, кто поклоняется с верой, но пренебрегает наставлениями Писаний? Пребывают ли они в благости, в страсти или в невежестве? Свягавану бача, триви да бхавти сродда аде нианг са свабало да. Саттики раджаси чайво тамаси чети танг срино. Всевышний ответил Вера может быть трех видов в зависимости от склонности воплощенной в теле души благостной, страстной или невежественной услышь же об этом Пхарата Глубина постижения истины человеком определяет его тип веры. Вера — основа бытия каждого. Какова вера, таков и человек. Вера — Люди благостной природы поклоняются богам, пребывающие в страсти, служат нечисти и демонам, те же, чья вера невежественна, почитают духов и привидений. «Кто совершает суровые аскезы, неупомянутые в писаниях? Кто творит это, побуждаемый гордостью и эгоизмом, ведомый вожделением, мирскими привязанностями и жаждой власти, Кто, не обладая разумом, истязает свое физическое тело, состоящее из пяти материальных элементов, и меня, находящегося внутри него в образе высшей души, несомненно, является демоном. В соответствии с тремя качествами материальной природы различают три вида предпочтений в пище. Также существуют три вида жертвоприношений, три вида аскез и три вида благотворительности. Выслушай же об этом. Ахара, шатрика, Пища, увеличивающая продолжительность жизни, дарующая добродетель, силу, здоровье, радость и удовлетворенность, вкусная, сочная, маслянистая, питательная, обладающая приятным видом и запахом, нравится тем, кто пребывает в благости. Ахара те кто обладает страстной природой любят чрезмерно горькую кислую соленую пряную острую сухую и горячую пищу такая пища приводит к несчастью печали и болезням я Пища несвежая, безвкусная, дурно пахнущая, испортившаяся, состоящая из остатков пищи других и нечистая, такая как мясо и вино, дорога тем, кто пребывает в невежестве». अपलाकांक्षी жертвоприношение в благости совершается согласно указаниям писаний из чувства долга без желания личной выгоды अविछन्दायतु फलम Лучший из потомков Бхараты Знай, что жертвоприношение Совершаемое ради стремления к результатам Или из гордости С желанием продемонстрировать свое богатство Обладает природой страсти а жертвоприношение не соответствующие указаниям писаний совершаемое без раздачи освященной пищи цитирование мантр подношний священнослужителем и без веры известно как жертвоприношение в духе невежества Аскетизм тела состоит в поклонении божеству, брахманам, духовному наставнику и просветленным личностям в чистоте, простоте, целомудрии и ненасилии. Речь, не приносящая беспокойств, правдивая, приятная и благотворная, а также изучение и надлежащее цитирование священных писаний, известны как аскетизм речи. Мона. प्रसाद शुमत्तम доброжелательность умение молчать владение собой стремление к внешней и внутренней чистоте известный как аскетизм ума Когда эти три вида аскез в мыслях, словах и делах совершаются с глубокой верой и без ожидания личной выгоды, ради удовлетворения Всевышнего это известно как аскетизм в благости. Подвижничество, совершаемое ради признания, почести и поклонения, под влиянием гордыни, известно как аскетизм в страсти. Оно недолговечно и неустойчиво. Подвижничество, совершаемое из глупости, с причинением страданий самому себе или для того, чтобы навредить другим, известно как аскетизм в невежестве. Пожертвование, сделанное из чувства долга, без желания получить что-либо взамен, в надлежащем месте, в благоприятное время и достойному человеку, именуется благотворительностью в благости благотворительность совершаемая человеком со стремлением к выгоде или вознаграждению а также с сожалениями считается благотворительностью в страсти. Если пожертвование дано в нечистом месте, в неподходящее время, недостойному человеку или без должного внимания и уважения — Это благотворительность в невежестве. Ведические писания используют выражение ом тат сат для обозначения духовной реальности брахмана за пределами материального мира во время творения вселенной вместе с произнесением этих трех слов были явлены священнослужители брахманы веды и жертвоприношения Поэтому, совершая жертвоприношения и аскезы, а также подношения даров, духовные искатели, следуя наставлениям Вет, всегда произносят слог «Ом» — звуковое олицетворение надмирной истины. Произнося слово «тат», они без ожидания выгоды совершают жертвоприношение, аскезы и занимаются благотворительностью, продвигаясь по пути освобождения из мира смерти. <плодисменты> ПАРТХА Деятельность, приносящая подлинное благо всем живым существам, пребывает в измерении истины и вечности, обозначаемых словом сад. Человек, занятый подобной деятельностью, именуется садху. Джггей сад, ити чот Слово «сад» указывает на вечность результатов, обретаемых посредством жертвоприношений, благотворительности и подвижничества ради познания надмирной истины. Деятельность, цель которой движение от смерти к бессмертию, также именуют «сад». Сын Придхи Жертвоприношение, благотворительность и аскезы, совершаемые без веры в духовную реальность, именуются осад несуществующие, ибо их результаты приходящие. Они не приносят блага человеку ни при жизни, ни после смерти.